Твое сердце! Зачем оно тебе? Не мне, дочери! Неужели ты не видишь, что она любит тебя? Скажи ему, Агнесса! Еще вчера на холме я увидела тебя, царь Тифис, и со мной что-то произошло. Должна признаться, я умышленно вызвала тебя на поединок. Чтобы унизить? О, нет! Я верна бычьим амазонок, а дочь Фермаскиры может полюбить только того, кто повержен ею в бою. Ты теперь мой, и тебе не уйти от судьбы. — Я благодарю богов за это счастье! — воскликнул Тифис. — Скажи, что я должен сделать сейчас! — Разве ты не слышал? — сказала Атосса. Прикажи схватить Годейру и Биату. Зави сюда лоту и Милету. Делай, Диамет. Окончив тризну, женщины разошлись по домам. То, что сказал за столом Тифис, заставило их призадуматься. Царица пошла в комнату Кадмеи. Она действительно хотела остаться наедине. Нужно было выплакать все свое горе. Годейра не знала, что она будет думать о Фермаскире завтра, но сегодня судьба города, как и своя судьба, были безразличны ей. Беата поспешила к матери. Ей хотелось поделиться с ней новостью и посоветоваться. До они решили, что властвовать в городе будут торнейцы, и нужно было завоевать расположение кого-нибудь из них. Но если у власти останется Годейра, то, может быть, все пойдет по старому. Лота и Милета наоборот шли домой обеспокоенные. О, они хорошо знали Годеру. Оставшись наместницей, она немедленно возродит старые порядки. Амазонки не способны никакому труду, и жить без рабынь они не смогут. Начнутся набеги, еще более хищные и яростные. Снова застонут горы от грабежей, убийств. Дома их ждали Фирида, Чокея, Хэти и Арам. Когда Лота рассказала им о намерении Тифиса, первым возмутился Арам. «Этот сосунок, либо дурак, либо трус!» «Не гречись, Арам!» — спокойно заметила Ферида. Я понимаю царя Олинфа. Он не может остаться здесь. Почти все его воины — наемные люди. Они пошли с ним, чтобы поживиться в грабежах. А жить они тут не будут. Их ждут семьи. Разоружить наездниц царицы он тоже не может. Для этого надо начинать вторую битву. А он и так потерял немало своих. Он увяз в Фермаскире, и Годейра для него камень, на который он и хочет опереться, чтобы вытянуть ноги из грязи. Он же с нами пошел на фермаскиру. Почему он опирается? Не на нас, а на Годейру, сказала Чокея. Потому что он царь. А когда цари опирались на рабов? Вам обеим нужно пойти к нему и сказать все, что вы об этом думаете. Завтра утром. Сейчас же. Чокея сразу стала собираться. Завтра будет поздно. Мои рабыни расходятся по домам. Она уже стояла на пороге, когда в дом вошел клевест Гелиадор. Он поклонился и учтиво сказал — Царю Олинфа просит полимарху Лоту посетить его по очень важному делу. Сейчас же он ждет. На следующий день открыли ворота города и в фермаскиру вошли рабыни. Они заполнили все улицы, дворы, площади. Вооруженные чем попало? Кто мечом, кто пикой, кто луком и колчаном стрел, а кто и просто дубиной? Они толпами шли и шли через главные ворота, и, казалось, никогда им не будет конца.